Глава 6 Гришка, 1944 год. Гришка тогда вернулся из школы рано. За уроки садиться не хотелось, хотелось есть. Очень-очень. И картошка, оставленная для него матерью в чугунке, не помогла, а только раздразнила. Гришка проживал ее и сам не заметил, как. Он пошарил по полкам, заглянул в печку. Нашел кашу, приготовленную на ужин, Проглотил голодную слюну, тяжело вздохнул, потянулся за ложкой. Но на полпути остановился. Нельзя. Слопает кашу сейчас, а вечером что? Мать его пожалеет, отдаст свою порцию, а сама без ужина спать ляжет. Так нельзя. Он уже взрослый, все понимает. Только от понимания меньше есть не хотелось. Особенно, когда каша рядом. Прямо сил никаких не было терпеть. Гришка вскочил с табуретки, накинул пальто, сунул ноги в валенки. На крыльце схватил лопату и начал счищать снег со ступенек. Там его было немного, и Гришка справился быстро. Тогда он спустился с крыльца и обновил дорожку к сараю с дровами, потом тропку к уборной, а еще потом проложил широкую дорогу к калитке. Когда он кидал снег у забора, его окликнули. Здравствуй, сынок! Гришка разогнулся и посмотрел за забор. Там, опираясь на суковатую палку, стояла соседка Марья Игнатьевна. «Здрасте!» — ответил Гришка. «Как двор-то вычистил, красота!» — похвалила Марья Игнатьевна. «Мать не нарадуется, небось!» Гришка смущенно пожал плечами. «А мне и помочь некому!» — пожаловалась соседка. «Как схоронила осенью деда, так и осталась!» Одна? Одинешенька. Гришка знал, что муж Марьи Игнатьевны умер в сентябре от сердечной болезни. А ее единственный сын воевал где-то в танковых войсках, но писем от него не было очень давно. Так рассказывала мать. Он посмотрел на сгорбленную соседку, и ему стало ее так жалко. Еще чуть-чуть и разревелся бы. «Давайте я вам снег почищу» предложил Гришка, проглотив комок в горле. «Ой!» — заулыбалась Марья Игнатьевна. «Вот спасибо!» «Пока не за что!» — пробурчал Гришка и вышел за калитку. Двор у соседки был маленький, но снегом его замело прилично. Гришка употел, пока расчистил дорожки и крыльцо. Марья Игнатьевна смотрела, как он орудует лопатой, и приговаривала. «Вот молодец! Вот работник!» Гришка даже покраснел слегка от ее похвал. Когда он закончил с дорожками, Марья Игнатьевна пригласила. «Пойдем, чайку попьем». Гришка собирался отказаться. Но есть так хотелось. Или хотя бы горячего чая попить. «Спасибо», — вздохнул он и пошел за соседкой. Марья Игнатьевна налила Гришке чаю в большую белую кружку. Ручка у кружки мгновенно нагрелась, И Гришка чуть не обжег пальцы. Чай пах мятой и еще какой-то травой, горьковатой и пряной. «Вкусно!» — причмокнул Гришка, осторожно отхлебывая из кружки. Марья Игнатьевна улыбнулась. «Правда нравится? И дед мой чай любил. А сын говорил, и не чай это вовсе никакое, а зелье, не то приворотное, не то еще какое». «Надо же!» — удивился Гришка. Шутил он так. — объяснила Марья Игнатьевна. — А, понятно, — кивнул Гришка. Чай кончился. Гришка вздохнул и поднялся с табуретки. — Спасибо, пора мне. — Это тебе спасибо, — ответила Марья Игнатьевна. — А может, поможешь мне еще немножко? — А что нужно? — поинтересовался Гришка. Ему вообще-то уже хотелось домой. — Кровать вынести. — Кровать? «А зачем?» — Марья Игнатьевна тяжело вздохнула. И Гришке даже показалось, что на ресницах у нее блеснула слезинка и быстро скатилась по щеке. «Не могу на дедову кровать смотреть», — призналась она. «Как гляну на нее, волком выть хочется. А самой не вытащить, вот вдвоем бы». «Ну давайте», — согласился Гришка. Кровать оказалась не очень-то и тяжелой. Гришка взялся за одну спинку, Марья Игнатьевна — за другую. Они пронесли ее через сени, и тут Гришку осенило. — А куда денем? — спросил он. — В сарай. — Так поржавеет в сарай-то? — И пусть. Не могу я, как вспомню, что дед на ней последние дни мучился. — А может, вы ее нам отдадите? А то я на лежанке сплю, а там тесно. Мария Игнатьевна остановилась. — Бери, конечно. — Спасибо. Мы, когда отец вернется, новую купим, а эту вам вернем. Мария Игнатьевна как будто испугалась. — Не надо ничего возвращать. Пользуйся и не думай. Считай, что это я ее тебе подарила. На Новый год. — Какой же сейчас Новый год? — удивился Гришка. — Ясно, какой старый Новый год. Гришка хихикнул. «Ну тогда ладно!» Тащить кровать до дома им помог Митрич, который валенки валял. Увидел их посреди улицы и подхватил спинку со стороны Марьи Игнатьевны. С Митричем нести стало легче. Он и вес почти весь на себя взял и управлял Гришкой ловко. В доме кровать поставили у стены напротив печки. Мать, когда вернулась, только руками всплеснула. Но Гришка ей все рассказал, и она успокоилась. На другой день Гришка собрался почистить спинки, чтобы блестели, и подкрутить ножки, чтобы встали на полу ровно. Спинки засверкали, а основания ножек открутились, и из полых трубок вылетело к Гришкиным ногам такое! Гришка даже и не сообразил сначала, что это. Хотел выкинуть. Хорошо, что не успел. Решил почистить для начала, как чистил спинки кровати. И когда с первого кругляша сошла чернота, из-под пальцев блеснуло теплым и вечным. Поезд стучал колесами как-то особенно громко. За последние сутки Гришка привык к тому, что пол под ногами ходит ходуном, а чай то и дело норовит выплеснуться из стакана. Гришка давно не пил такого чая, красновато-коричневого, горьковатого и вяжущего язык. Он привык в поселке к травяным отварам или заварной морковке. Морковка нравилась ему меньше, а вот сборы из мяты, ромашки и еще много чего, что отсыпала матери в мешочек Марья Игнатьевна после истории с кроватью, Гришка даже полюбил. Марья Игнатьевна как будто подружилась с матерью. Заходила по вечерам, делилась скудными запасами сахара или своего чая. А Гришка начал от нее прятаться. Он все хотел рассказать про серебряные круглиши из кроватной спинки, но язык не поворачивался. Было страшно, что Марья Игнатьевна их заберет, или случится что-нибудь еще хуже. Что именно Гришка придумать не мог, но все равно боялся. А потом, когда он совсем было собрался, Марья Игнатьевна пропала. День не приходило два, неделю. Гришка спросил у матери, почему не появляется соседка. Та погрустнела, потрепала Гришку по волосам. «Уехала, сынок». «Далеко?» — поинтересовался Гришка. Он всегда спрашивал «далеко», а не «куда». Ему давным-давно бабушка не велела кудыкать. Никуда кудыкай», — говорила она, — «пути не будет». Гришка не хотел, чтобы Марье Игнатьевне не было пути наоборот пусть ее дорога оказалась бы легкой и приятной а главное далекой к сыну он в госпитале лежит значит нашелся обрадовался гришка нашелся вздохнула мать без ног по колено зато живой заметил гришка мать кивнула и шмыгнула носом будто реветь собралась гришка понял почему У Марьи Игнатьевны сын нашелся, а их отец как пропал без вести, так и пропал. «Мам, ты того не плачь!» — велел Гришка. «Наш батя тоже вернется!» Но это Гришка неправильно сказал. Сын Марьи Игнатьевны в поселок не вернулся. И она тоже. Гришка не знал, почему, и у матери не спрашивал. Сначала он ждал, что вот-вот откроется дверь соседнего дома, Выглянет с крыльца Марья Игнатьевна, позовет их с матерью в гости, но перед дверьми намело целый сугроб, и весь двор замело, как будто это и не двор вовсе, а маленький пустырь. И было ясно с первого взгляда, что никакой Марьи Игнатьевны в доме нет, и никого нет. Ближе к весне Гришка подумал, что соседка не вернется никогда, а значит некому рассказывать про серебряные круглиши и возвращать их некому. Гришка решил, что теперь уж он точно их хозяин и может делать с ними все, что захочет. Гришка посмотрел за окно. Снег на огромном поле съежился, потемнел, и только кое-где белели неровные пятна, будто лоскуты бинта на латаном одеяле. Внизу под насыпью блестел узкий ручеек. Гришке показалось, что вода бежит, стараясь успеть за поездом. — Не успеешь, куда тебе? — пробормотал он. — С кем это ты? — поинтересовался отец. Гришка смутился, он думал, что его никто не слышит. Отвечать не хотелось, но и промолчать Гришка не мог. Разве можно отцу не ответить? — С ручьем, признался он. Отец все понял по-своему. — Скучно тебе? — Ничего, скоро на место приедем, там ребята. Познакомишься, подружишься. — Ага, — кивнул Гришка. Он бы мог объяснить, что в поезде вовсе не скучно, а наоборот весело и интересно. Будь Гришкина воля, он бы так целый месяц ездил, только выбегал бы на станциях ноги размять. А с ручьем он говорил вовсе не от скуки, а потому что приятно болтать под стук колес. И даже не важно, о чем и с кем, или с чем. Но отец не дождался, задремал. Гришка помотал головой, чтобы разогнать подступавший сон, И полез на верхнюю полку. Наверху было теплее, но все равно холодно, от окна сильно дуло. Гришка чуть зубами не застучал и вспомнил пропуховый платок. Стянул его с крючка, завернулся от носа до коленок и сразу согрелся. По улице ходить в платке противно и стыдно, а укрываться вместо одеяла самое то. Хорошо все-таки, что Гришка от платка не избавился. Теплый он, надежный и напоминает кое о чем очень для Гришки важным, может быть, даже самым важным на свете.